1143-1144 годы. Утвердив себя на престоле Киевском, он велел сыну Святославу вместе с Изяславом Давидовичем и Владимирком Галицким идти в Польшу, где герцог Владислав, зять великого князя, ссорился с меньшими братьями, с Болеславом, также зятем Всеволодовым и с другими.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 Ольговичи, князь Черниговский с братом Вячеслав Туровский с племянниками Изеславом, Ростиславом Смоленским, Борисом и Глебом, сыновьями умершего Всеволодка Городнянского, сели на коней и пошли к Теребовлю, соединяясь с новгородским воеводой Униревином и герцогом польским Владиславом. Владимирка услышал грозную весть, призвал в союз венгров и выступил в поле с баном. дядю короля Гейзы. Река Сирет разделяла войска, готовые к битве. Всеволод искал переправы. Князь Галецкий, не выпуская его из виды, шел другим берегом и в седьмой день встал на горах, ожидая нападения. Но Всеволод не хотел сразиться, ибо место благоприятствовало его противнику.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 Взял с него за труд тысяча двести гривен серебра, роздал он и союзным князьям и возвратился в столицу, доказав, что умеет счастливо воевать, а не умеет пользоваться воинским счастьем. Тысяча сто сорок пятый год. Мир не продолжился. Брат Владимирков Ростислав оставил сына именем Иоанна, прозванного Берладником. У кое-вот дядя отнял законное наследство. Сей юноша жил в Звенигороде и снискал любовь народа. Пользуясь отсутствием Владимира, уехавшего в Тесменницу для звериной ловли, голечане призвали к себе Иоана и единодушно объявили своим князям. Гневный Владимирка приступил к городу. Жители сопротивлялись мужественно, но и Ан в ночной вылазке был отрезан от городских ворот, пробился сквозь неприятелей, ушел к Дунаю и, наконец, в Киев. Голечане сдались. Склонный более к строгости, нежели к милосердию, Владимирка плавал в их крови и с досадой слышал, что великий князь взял его племянника под защиту как невинного гонимого.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 Оно шло с трудом неописанным, и бы дожди согнали снег прежде времени. Конница тонула в грязи. Все влад отосадил наконец звенигород и сжег внешние укрепления, однако ж не мог овладеть крепостью, ибо там начальствовал мужественный воевода Иван Халдейевич, который узнав, что жители в общем совете положили сдаться, умертвил трех главных виновников всего вечера и сбросил искаженные трупы их с городской стены.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 Достигнув престола киевского, он хотел устройство тишины, исполнял данное слово, любил справедливость и повелевал ствердостью. Одним словом, был лучшим из князей Олегова метежного рода.